Глава 11 Рэчел Секстон молча последовала за президентом Харни. Они вышли на сияющий трап борта номер один. Спускаясь по ступеням, гости почувствовала, как холодный мартовский воздух освежает голову, возвращая ясность мышления. Теперь отчетливее стали видны необоснованность и фантастичность заявления президента наса совершило открытие огромной научной важности и потрясающей значимости моментально оправдав каждый доллар потраченный американцами на исследование космического пространства мысленно повторяла рэчел только что услышанное можно предположить лишь одно единственное открытие такого масштаба означает что найден «Святой Грааль» космического ведомства, то есть обнаружена жизнь вне Земли. Но Рэйчел достаточно хорошо была знакома с этой областью исследований, чтобы ни на секунду не поверить в подобное предложение. Работая аналитиком секретной информации, Рэйчел уже привыкла постоянно отвечать на вопросы знакомых, желавших знать, каким именно образом правительство осуществляет контакты с инопланетянами. Теории, на которые покупались эти люди, мнившие себя просвещенными, в частности, рассказы о потерпевших крушениях летающих тарелках, спрятанных секретных бункерах, о трупах инопланетян, хранящихся в холодильниках, о похищенных пришельцами для разных опытов землянах, все эти бредни вызывали у нее лишь от прощения. Разумеется, все это абсурд. Никаких инопланетян, никаких секретных контактов. Люди, имеющие отношение к разведслужбам, отлично знали, что подавляющее большинство случаев встреч с инопланетянами, похищений и тому подобные чепухи на поверку оказывались чистой воды враньём, порождением чересчур активного воображения или еще хуже, сочинением шарлатанов, зарабатывающих на своих вымыслах немалые деньги. Когда вдруг появилась фотография НЛО, выяснилось, что сделана она возле одной из военно-воздушных баз США, которая, по странному совпадению, именно в это время проводила испытания новейших секретных разработок. Когда компания Lockheed начала воздушные испытания принципиально нового секретного самолета, получившие название «Стелс», количество НЛО, замеченных в районе военно-воздушной базы «Эдвардс», тут же возросло в 15 раз. Президент искоса взглянул на гостью. «У вас на лице написан явный скептицизм», — заметил он. Звук его голоса заставил Рэчел вздрогнуть. Она посмотрела на Харни, не зная, что ответить. «Ну?» — заколебалась она. «Могу ли я предположить, сэр, что речь идет не об инопланетных космических кораблях и не о маленьких зеленых человечках?» Похоже, слова ее позабавили президенты. «Мисс Экстон, я уверен, что открытие покажется вам куда более интригующим и занятным, чем научно-фантастический фильм. Рэчел с облегчением подумала, что нас еще не опустилась для того, чтобы подсовывать первому лицу государства детские сказки. И тем не менее, все его замечания лишь усугубили таинственность происходящего. «Ну хорошо», наконец», — наконец произнесла она. «Чтобы там не обнаружила НАСА, время для открытия выбрано просто гениально». Харни остановился на трапе. «Гениально. Что вы хотите этим сказать?» «Что хочу сказать?» Рэчелл тоже остановился и внимательно взглянул на собеседника. «Господин президент, НАСА сейчас ведет отчаянную борьбу за выживание, а на вас со всех сторон нападают за то, что вы продолжаете финансировать агентство. В этой ситуации любой серьезный прорыв НАСА оказался бы спасением и для самого космического ведомства, и для вашей избирательной кампании». Все ваши критики наверняка отметят, что это очень своевременное открытие, весьма и весьма подозрительно. Так значит, кем вы меня считаете? Лжецом или круглым дураком?» Рэчел смутилась. Горли внезапно пересохло. «Я вовсе не имела в виду вас, господин президент. Я просто... Расслабьтесь!» Едва заметную усмешка искривила губы президента. Он снова стал спускаться по ступеням. Когда директор космического ведомства рассказал мне об этом открытии, я сначала решительно отверг его как совершенно абсурдное. Обвинил человека в том, что он замышляет самую неудачную политическую фальсификацию в истории. Рэчел почувствовал себя немного лучше. Внизу, в основании трапа, Харни остановился, взглянув на спутницу. Одна из причин, по которой я просил людей из НАСА не обнародовать открытие, это их же собственная безопасность. По своему масштабу оно превосходит все, что когда-либо выходило из-под крыла НАСА. Даже высадка людей на Луне покажется по сравнению с ним очень незначительным событием. Каждому из нас, включая меня самого, есть что приобретать и что терять. Поэтому я решил, что куда благоразумнее сначала перепроверить данные НАСА и лишь после этого выступить перед всеми с официальным объявлением. Рэчел не поверила своим ушам. «Но вы же не хотите сказать, сэр, что рассчитываете на меня?» Президент рассмеялся. «Конечно нет. Это совсем не ваша область. А кроме того, я уже получил подтверждение по неправительственным каналам». Рэчел, вздохнувшая, было свободно, вновь насторожилась. «Неправительственный, сэр?» То есть вы имеете в виду, что пользовались услугами частного сектора?» Президент кивнул. «Я собрал комиссию из четырех независимых ученых, людей, не имеющих отношения к НАСА. У них нет ни мировых имен, ни репутации непогрешимых экспертов, которые необходимо защищать. Для наблюдений они использовали собственное оборудование, и выводы их должны быть объективными и беспристрастными». В течение последних двух суток эти ученые полностью подтвердили открытие НАСА, не оставив и тени сомнения. Рэйчел не смогла уступить такому натиску. Президент защищался с сопломбом, вполне характерным для него. Он нанял команду квалифицированных скептиков, совершенно посторонних людей, которым подтверждение открытия НАСА не давало ровным счетам никакой выгоды. Этим Харни надежно оградил себя от нападок и подозрений относительно отчаянного шага НАСА, будто бы предпринятого для того, чтобы хоть как-то оправдать раздутый бюджет, поддержать лояльно настроенного к агентству президента и отразить атаки седатора Секстона. Сегодня вечером в 8 часов я соберу в Белом доме пресс-конференцию для того, чтобы объявить миру результаты удивительного открытия НАСА. рэйчел чувствовал себя подавленно. Ведь до сих пор Харни ничего не сказал ей о сути дела. Что же это, в конце концов, за потрясающее открытие?» Президент улыбнулся. «Сегодня вы поймете, что терпение – истинная добродетель. Вы непременно должны увидеть все своими глазами. Прежде чем продолжится наша экскурсия, постарайтесь полностью осознать ситуацию. Администратор НАСА готов к встрече с вами. Он расскажет все, что вам необходимо знать». Но уж потом мы обсудим вашу роль в этом деле. Во взгляде президента сквозило предвкушение грядущего триумфа. Рэчел невольно вспомнила слова Пикеринга о том, что Белый дом что-то скрывает. Похоже, он, как всегда, прав. Харни показал в сторону ближайшего самолетного ангара. Следуйте за мной. Рэчел растерянно подчинилась. Возвышавшееся перед ними строение не имело окон, а огромные ворота были заперты но можно было войти через маленькую боковую дверь, распахнутую настиж. В нескольких футах от нее президент остановился. — Все, дальше вам придется идти одной. Рэчел колебалась. — Вы оставляете меня? Мне необходимо вернуться в Белый дом. Скоро я свяжусь с вами. Сотовый телефон у вас есть? — Разумеется, сэр. Дайте-ка мне... Рэчел достала из сумки телефон. Передала президенту, полагая, что тот собирается набрать на нем номер для связи Но вместо этого он положил телефон в карман «Ну вот, теперь вы вне досягаемости», — заметил он «И с работы вам уже не позвонят А главное, сегодня вам не удастся ни с кем связаться без моего личного на то разрешения Или без разрешения администратора НАСА, понимаете?» Рэчел пристально смотрела на президента она не могла поверить что он украл ее сотовый после того как администратор разъяснит вам суть открытия по секретным каналам он свяжет нас с вами тогда и поговорим желаю удачи рэйчел окинула взглядом огромный ангар крошечную дверь и поежилась президент харни положил ей на плечо руку словно желая успокоить и кивнул в сторону двери уверяю вас рэчел Вы не пожалеете о том, что помогли мне». После этого, ни разу не оглянувшись, на нее Харни сел, вожидавший его неподалеку автомобиль уехал.